Глава тринадцатая В первый момент Фима подумала, что это стонет Арсений, и ей стало неловко. В свою очередь Арсений также подумал, что чем-то огорчил Фиму, и они в один голос произнесли «Тебе плохо?» и также дружно замолчали, смутившись. Потом Арсений все же спросил снова «С тобой все в порядке?» «Со мной да, а с тобой?» — Со мной тоже все нормально. — Тогда почему ты спросил? — Просто кто-то стонал. И вот я подумал, что это ты. Фима кивнула. — Стонал кто-то, да, было такое. Но это была не я. — И не я. И Арсений начал озираться по сторонам. — Как ты думаешь, откуда был слышен звук? — Мне кажется, вон оттуда. Они двинулись, раздвигая высокую траву. и пытаясь рассмотреть, что там в ней прячется. Темный продолговатый предмет на земле они увидели почти одновременно и тут же услышали стон. Звук исходил от этого предмета, и голос был явно человеческий. «Мне страшно!» Фима вцепилась в руку Арсению. На этот раз он не стал геройствовать, а честно признался. «Мне тоже!» «Эй, ребята, идите сюда, тут кто-то есть!» Этим кем то и оказался Семен. Он находился без чувств, голова у него была окровавлена, и сразу стало ясно, что он свалился в темноте и очень сильно ударился головой обо что-то твердое. Губы его шевелились, произнося невнятные фразы. Арсению пришлось немало постараться, чтобы разобрать хоть что-то. Оказалось, что Семен обращается к своему старому знакомому. «Мишка», — шептал он в забытии, «Мишка, как же так?» Деревенские сочувственно качали головами. «Ишь, как его до сих пор плющит! Уж сколько лет прошло с тех пор, как дружок его сгинул, а он все забыть его не может!» «И не женился до сих пор!» «Может, и правда то, что о них толковали?» «Да молчи ты, сроду у нас такого не случалось! Дружили они просто, дружили, понял?» Говоривший угрюмо помолчал, потом предложил. «В больницу его надо!» С этим согласились все. Голова у Семена была серьезно разбита, а его самочувствие внушало сильное опасение. Но так как во всей деревне был всего один единственный трезвый водитель, то ему и выпала честь доставить Семена в больницу. «Ты уж вези его осторожненько!» напутствовали Арсения, сбежавшиеся родственники пострадавшего. «Если в дороге помрет, ты понимаешь!» С тебя спросится. Ничего не обещаю, но сделаю все возможное. Фима осталась в деревне, ее приютили на ночь родные Семёна Гуляние подошло к концу, и почти сразу девушка легла спать, чтобы немножко отдохнуть после этого невообразимо долгого и насыщенного дня. Но не успела она подремать и пары часиков, как ей позвонил Арсений. Голос у него звучал взволнованно. «Ты могла бы сходить на пепелище, туда, где мы нашли Семёна?» Фима была неприятно изумлена. «Когда? Прямо сейчас?» «Да, уже почти рассвело. Иди как можно скорей. «И что мне там делать?» «Найди то место, где лежал Семён, и все там внимательно осмотри». «Понятно, но зачем?» «Попытайся найти камень, о который он разбил голову». «Но почему? Зачем это?» У Платона возникли сомнения в том, что Семен сам упал. У него на теле множество следов от ударов. Одежда тоже вся порвана. В темноте мы не обратили на это внимания, а в больнице стало ясно. Семен не сам упал. Такое впечатление, что перед тем, как получить удар по голове, он с кем-то дрался. «Так у мужиков Лукошкина забава такая. Ты же по прошлой ночи сам должен помнить». Нам с Платоном кажется, что тут что-то другое. Будь добра, сходи. Внимательно там все осмотри. Фима хотела послать их с Платоном куда-нибудь подальше, а самой снова завалиться спать, но неожиданно для самой себя сказала. Ну, ладно. Арсений, судя по голосу, обрадовался и тут же принялся давать Фиме наставления. Только одна не ходи, возьми с собой кого-нибудь. Хорошо, возьму. И ты это, того, Арсений замялся. Только ты с собой кого-нибудь из женского пола возьми. Вот тут не поняла. Чего тут непонятного? Рассердился Арсений. Никого из мужиков с собой не зови. Ты что, ты мне не доверяешь? Тебе я доверяю, а им нет. Мало ли что им там в голову взбредет. Место-то безлюдное, а кто напал на Семена, неизвестно. Уже и напал. Сердце Уфимы застучало в ускоренном режиме. Она растолкала хозяйку дома Лиду, и они вдвоем отправились на место трагедии. По дороге женщина душераздирающе зевала и на каждом шагу ругала полицейских, которым понадобилось проводить дознание в столь ранний час. Спросонок женщина именно так поняла слова Фимы и потому была сильно возмущена, когда на месте никого не обнаружилось, кроме них двоих. вот ли боки нас с тобой подняли а сами зад не могут от подушки оторвать пошли домой серафима если им не нужно то нам с тобой и подавно но фима твердо помнила о чем ее просил арсений ходила взад и вперед, раздвигая густую траву палкой и высматривая на земле хоть какую нибудь улику которая могла бы указать на личность преступника напавшего на семена ты чего ищешь следы Так вот же они, и тут, и там. Какие тебе нужны? Нет, отпечатки обуви, которые виднелись на земле, были не в счет. Вчера тут потопталось изрядное количество народу, и потоптались они от души. А Фиму интересовало что-то более вещественное. Какой-то предмет, который изобличил бы преступника. Из чего это мы за полицию? Их работу делать должны. Просили же. Приедут и сами пусть ищут. «Наверное, они опасаются, что преступник их опередит и явится за своей потерей раньше их». «Так что за потеря-то хоть?» Этого Фима не могла объяснить, поэтому трудолюбиво продолжала прочесывать пространство. Но повезло не ей, а ее спутнице. «Гляди, блестит чего-то!» Фима подошла ближе и увидела, что в траве и впрямь что-то поблескивало в первых лучах утреннего солнышка. Она наклонилась пониже и увидела, что это какая-то металлическая пластинка овальной формы. Она была глубоко втоптана в землю чем-то каблуком, но лежала она тут недавно, потому что не успела еще потерять своего блеска. Находка была всего в метре от того места, где нашли Семена, и Фима ею заинтересовалась. «Ну-ка, посмотрим». Она выковырила пластинку и потерла пальцами, избавляя от налипшей на нее земли и грязи. «Написано чего-то». На другой стороне пластинки и впрямь виднелись какие-то буквы, но разобрать написанное Фима не смогла. Тем не менее она спрятала находку к себе в карман, решив, что покажет ее затем Арсению, а сама продолжила поиски. Вскоре она услышала, что к ним едет машина, и обрадовалась, решив, что это прикатили полицейские. Но радовалась она рано. Из заросли бурьяна перед ней возник совсем не Арсений и даже не Платон, а совсем незнакомый мужик. «Ой», — пропищала Фима, — «вы тут зачем?» В свою очередь, Детина тоже был неприятно поражен тем, что тут кто-то уже есть. Вид у него сделался мрачный и угрожающий. «А ну-ка, пи-голица, кыш отсюда!» Но эти слова услышала Лида, которая поспешила на помощь Фиме. «Кто это Кыш?» — грозно воскликнула она, продираясь сквозь бурьян. «Сам ты Кыш, а мы тут в своем законном праве. Вчера тут нашего соседа чуть не убили, в больницу увезли, так что мы имеем право посмотреть, что тут и как». «Соседа, говоришь? А чего это ты за этого соседа так разволновалась? Уж не любовь ли у тебя с ним? А если я твоему мужу обо всех ваших шурах-мурах доложу?» Это наглое обвинение вызвало у Лиды приступ праведного негодования. «Ах ты, поскудник, Враль, сплетник! Не было у нас с Семеном ничего. Как у тебя язык только повернулся такое сказать? Он же родня мне! А коли к мужу моему хочешь идти, так иди, не стану тебя удерживать. Иди, иди, у него после вчерашнего кулаки еще чешутся, будет ему на ком оторваться». Незнакомый мужик уже пожалел, что задел Лиду, но отступать было поздно. Так они переругивались еще некоторое время, ни один не желал уступить. При этом Фима заметила, что мужик не только ругается, но еще и шарит глазами по сторонам, словно что-то разыскивая. Еще она подумала, что дядька этот хоть и неприятный и ведет себя вызывающе и нагло, но почему-то рожа у него знакомая. И где Фима могла его видеть? Наконец, под градом оскорблений, которыми Лида осыпала чужака, тот сдался и попытался ретироваться. Но не тут-то было. Лида шла за ним по пятам, выкрикивая, что она думает о нем самом, о полученном им воспитании и о родителях, которые такое воспитание умудрились ему дать. На взгляд Фимы ее спутница несколько перегибала палку, и, кажется, мужик тоже так решил. Внезапно он остановился и круто развернулся в сторону Лиды. «Ну ты!» – растерялась Лида. «Топай отсюда, покуда цел!» Но голос у нее звучал уже куда менее грозно. Лида и сама струхнула, поняв, что серьезно задела мужика, и он намерен восстановить справедливость. «Ты это... Я закричу сейчас!» – предупредила она его. Незнакомец даже обрадовался. «Кричи! Так еще забавней будет!» Веселился он неспроста. Участок Миши находился на отшибе, до соседских домов было далеко, да еще и отсыпались все после вчерашнего. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но тут послышался шум еще одной машины. Это были полицейские и Арсений с Платоном, при виде которых незнакомец совсем приуныл. Близкое общение с полицией в его планы не входило. Он пытался бежать, но это лишь вызвало у полиции закономерное желание его задержать. Они кинулись за ним вдогонку, но сразу было ясно, что силы не равны. Мужик был высоким, с длинными ногами и находился в отличной спортивной форме. К тому же у него было с пару десятков метров форы, которые он не собирался никому уступать. Так что полицейские вернулись совсем скоро, в подавленном настроении. Упустили! Эх вы! Но увидев брошенную на дороге машину незнакомца, ребята снова почувствовали себя героями. «Ничего еще не пропало. Пробьем по базе данных и найдем ее хозяина. Пусть объяснит, почему драпанул от нас. Чего он хотел?» Вопрос был адресован Фиме, и она честно объяснила. «Вначале хотел, чтобы мы ушли, потом пугать начал. А при виде нас удрал. Интересно, и откуда мне физиономия этого типа кажется знакомой?» «Как, и тебе тоже?» — обрадовалась Фима. «Знаешь, мне тоже показалось, что я его уже где-то видела». «Давай вспоминать вместе». Фима наморщила лоб, но вспомнила совсем другое. «А у меня для тебя кое-что есть». И она извлекла из кармана пластинку, протянув ее Арсению. «Где взяла?» «Тут нашла». «Это какой-то значок». «Значок?» «Видишь, тут с обратной стороны было крепление». Но оно не выдержало и отломалось. Застежка отлетела, а значок упал на землю. Знать бы еще, как давно это случилось. Он блестел. А что на нем написано? Ты можешь прочитать? Забившаяся между букв грязь уже немного обсохла и скрошилась в карман к Фиме, а сам значок стал вполне читабельным. Заглавная буква «Д» — это четко видно. Дальше неразборчиво, потом «го» и последняя буква «к». Надо будет его отмыть, и тогда станет ясно. «Ничего не надо мыть», — запротестовала Фима. «Это написано Дивногорск. и значки я такие у тамошних охранников на груди видела». «Точно», — обрадовался Арсений. «И я тоже теперь вспомнил, откуда рожа этого типа мне знакома. Мы в Дивногорске с ними сталкивались. Они нас с Платоном пытались из поселка выставить. Даже наши служебные удостоверения не заставили их действовать мягче. Пришлось оружие достать, только тогда они угомонились. Уже заодно это вы должны были его задержать. Должны были, но как-то не до этого оказалось. А потом охранники исчезли куда-то. Не станем же мы по всему поселку бегать в поисках чудаков, которым охота повыделываться. Да, но что он делал тут? Мне бы это тоже очень хотелось знать. Показалось, что он что-то искал. Уж не свой ли значок он и искал. Если предположить, что вчера этот детина оказался в Лукошкина, то он вполне мог оказаться тем, кто напал на Семена. Рост и комплекция у него вполне подходящие. А камень для нападения он мог поднять где-нибудь по дороге. Тут-то камней совсем нет. Земля хоть и заросла, но мягкая. Видно, что в свое время она была тщательно перекопана. а все камни из нее были удалены. И действительно, на том месте, где нашли Семёна, никаких камней не наблюдалось, а кровь на земле была. И получалось, что сам Семён упасть и ушибиться головой о камень, как подумали все вначале, просто не мог. «Это было нападение», – торжественно заключил Платон. «По всей видимости, напавший ночью на Семена человек явился сегодня на место преступления, чтобы забрать улику». которая может его изобличить. «А вы его упустили. Еще не все потеряно. Машина его у нас. Посмотрим, кто кого». Чтобы поднять свое реноме и доказать женщинам, что он все-таки чего-нибудь достоит, Платон тут же попытался найти владельца машины. Несмотря на плохой интернет и неустойчивую связь, ему удалось дозвониться до родного отделения, оставить запрос, и уже через пару минут он знал, что машина числится на некоем юридическом лице. Пришлось сделать еще один запрос, после чего оказалось, что в состав юрлица в числе учредителей входит некий Сергей Павлович Мещеряков. «Уж не нашли это неуловимый господин Мещеряков, хозяин всего поселка Дивногорск? «Это он!» «А фотографию этого Мещерякова можно получить?» Вдруг это он собственной персоной сегодня в Лукошкина пожаловал? Вряд ли. Мещерякову 45, а этот Громила был моложе на добрых два десятка лет. Он просто работает на Мещерякова в его Дивногорске. Да, но зачем этому типу было нападать на Сеню? Что они не поделили? Может, личные терки? Спросили у Лиды, но она твердо стояла на том, что этого грубияна у них Лукошкина прежде не появлялось. Сегодня первый раз его наглую Харю увидала. А что ему от Семена было нужно, даже и не представляю. Так надо у самого Семена спросить. Арсений смутился. Не хотел вам сразу говорить, чтобы не расстраивать, но полученный Семеном удар оказался опасней, чем мы все ожидали. Лида ахнула. Умер. Нет, не умер. Пока, во всяком случае, не умер. Но он спал в кому. и врачи не знают, когда он из нее выйдет, и выйдет ли вообще. Последнюю фразу ему явно не стоило говорить, потому что Лида зарыдала в голос. Так жалко и стало Семёна, Да и Фима, хоть знала парню без году день, тоже почувствовала в груди какое-то тоскливое стеснение. Ей даже дышать стало трудно. Он так славно рассказывал нам про свою жизнь. Безутайкий, открытый, честный человек. Такие сейчас редкость. А как он умел ценить дружбу? Поддакнула Лида, которая мысленно уже явно похоронила Семена, потому и заговорила о нем в прошедшем роде. Этого своего бедокура Мишку до сих пор вспоминает. И все добрым словом, хотя доброго в этом гаденыше ничего не было. Один только Семен с ним и дружил. Все другие ребята его побить норовили. За что? За дело. За гонор его невозможный, за характер его поганый. Вечно перед всеми выделывался. Да я, да я, поповая свинья. Говорили мы Семену сто раз. Не дружи с ним, вся семья у них гадская. Нет, не слушался нас Сеня. Вы, говорил, не знаете. Миша хороший, никто его не понимает. Один я его чаяния и устремления знаю и понимаю. Вот и да понимался. Смерть свою встретил там, где дружок его непутевый жил. «Вы погодите Семёна это хоронить. Может, он еще выкарабкается?» «Как же!» — схлипнула Лида. «Выкарабкается он. Кабы в город его отвезти, может, там врачи чего-нибудь еще и придумали, а у нас-то один хирург и тот с кривыми руками». «А кто вам сказал, что Семён в вашей районной больнице?» «А что, разве нет?» «Нет, его сразу же увезли в городскую больницу». «Ах, вот как! Ну тогда надежда у нас еще и впрямь есть». Лиди заметно полегчала, когда она услышала эту новость. А вот у Платона новости были плохими. Как раз в этот момент ему позвонили и сообщили, что у них в районе случилось новое ЧП. «Новое нападение», – озабоченно произнес он. И на этот раз нападение произошло в нашей районной больнице. Пациент и так находился при смерти, так преступник его еще и задушить пытался. Лида ахнула. Вот я говорила, что у нас в больницу ложится, только если совсем уж жить надоело. «У пострадавшего особого выбора-то не было, хмыкнул Платон. Мотоциклист это, не наш, приезжий. Гонял по округе без всякой защитной экипировки, вот и попал в аварию. Мотоцикл смятку, сам весь переломался, живого места на парне нет. По-хорошему, его еще сразу бы машиной в город отправить, так машина ушла. Вашего Семена повезли. Другого свободного транспорта до сих пор не подогнали. Так что лежал бедняга в реанимации, спокойненько дожидался своей отправки, а тут на него какой-то хмырь напал. Убил? Не знаю. Платон выглядел таким мрачным, что Арсений вызвался поехать с ним. Фима, разумеется, тоже увязалась вместе с ними. Делать в Лукошкиной было нечего, а поездка в районную больницу в компании двух молодых и симпатичных полицейских обещала быть куда как увлекательной.